— Да ничего они ей не сделают, — успокоил он себя. — Небось, сейчас уже разошлись по домам и трескают свои обеды. Димка почувствовал голод, вспомнил, что сегодня на обед курица с лапшой, которую он любил, и он самым решительным шагом заспешил домой. А в это же самое время некоторые из его одноклассников и не думали об обеде. Они были озабочены пропажей Сомова и Бессольцевой. Миронова и Шмакова отдыхали возле парикмахерской. Они ждали мальчишек, которые разбежались в разные стороны в поисках пропавших. — Бегали, бегали, ловили, ловили, — вздохнула Шмакова. — Никого не поймали. Они сейчас где-нибудь веселятся и посмеиваются над нами. — Поймаем, — мрачно ответила железная кнопка. Ножки мои бедные, — пожаловалась Шмакова. Вскочила сегодня в шесть, весь дом подняла, собиралась, голову вымыла. Мамка мне новое платье приготовила, деньжат подбросила потихоньку от отца. Она у меня добренькая. Составили целый список покупок. Собралась. А что ты мечтала купить в Москве? Ничего. Железная кнопка цедилила слова, нехотя, еле разжимая губы. «Послушай, Миронова, а почему ты такая?» Шмакова с большим любопытством посмотрела на железную кнопку. «Какая?» «Ну, не как все девчонки. Мама у тебя жутко модная, женщина моей мечты». «Что с вас взять?» — резко перебила железная кнопка. «Смотри, сколько нас осталось!» «По пальцам можно пересчитать» из всего класса. И это после того, как мы объявили бойкот предателю. А если бы не я, вы бы уже все сидели дома. Шмакова улыбнулась. Ее не так-то легко сбить. Вчера я встретила твою маму. Вновь начала она. Идет в синей кожаной курточке, между прочим, под цвет глаз. И я отвалилась. Мечтательно закатила глазки. Наверное, кучу денег заплатила. Не интересовалась. Шмакова, «Давай о чем-нибудь другом». «Ну, ладно, ладно, не злись. Послушай, вот ты такая честная и правильная. А против чучела? Мы с тобой, девочки, умные, все понимаем. Чучела что сделала? Просто сказала Маргарите, как все было, а ты ее казнишь. Хорошо ли это?» Тут дело ясное. Она предала нас по-тихому. Щеки у железной кнопки заолели. «Думала, никто не узнает». А если даже узнают, то что ей будет? Ничего. Она же рассказала всю правду, как ты говоришь. Но и правда бывает разная. Ее правда — просто предательство. Не повезло ей, на меня напала. Каждый должен получать по заслугам.